Часть третья. Глава первая. «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Пословица. Наше время. Ветер треплет листы газеты, оставленные кем-то на пляжной скамейке. Очередной порыв, и она разворачивается. Еще один, и газета подъезжает ко мне по гладким рейкам, как скоростной поезд по монорельсу. Я снимаю темные очки и скашиваю глаза на бруски заголовок. «Тайна века. Интервью с человеком, открывшим аномальную зону». Хмыкаю. «Тайна века». Сколько сейчас бульварных изданий старается привлечь внимание читателей разными уловками. Лениво переворачиваю двумя пальцами страницу, чтобы посмотреть название газеты. «Приморский вестник. Номер двадцать восемь». Дата – 12 июня 2014 года. Местная. Довольно свежая. Заняться все равно нечем. Я жду Наташку, которая, как всегда, провозится, поэтому беру вестник в руки и начинаю читать. Перескакиваю с абзаца на абзац, опуская подробности, которыми не хочу забивать голову. Понятно, что журналист берет интервью у местного энтузиаста-краеведа, собирающегося в экспедицию в аномальное место называющаяся Старая Мельница. Вот после этого упоминания я заинтересовался. О Старой Мельнице говорил мой дед в связи с необычным случаем, произошедшим с ним сразу после войны. Он тогда только вернулся с фронта. Взяв с ремонта свой мотоцикл, он собирался обкатать его и решал, в какую сторону лучше ехать. Тут подошел человек и попросил отвезти до Приморского поселка. В городе об этом поселке болтали всякое. Но суть была одна. Место нечистое, страшное. Дед отказывался, мужик настаивал. Короче, повез, но с условием, что ждать парня не будет. Когда подъехали и увидели искореженную арку, дед испытал паническую атаку, словно перед ним были открыты врата в преисподнюю. Пытался отговорить, но парень упёрся. Ждал там кто-то его. Жаль было деду расставаться с пистолетом ТТ который ему фронтовой друг подарил. Но отдал. У бедолаги такая тоска в глазах светилась. И кто мог назначить встречу в этом гиблом месте? Потому как незнакомец взял пистолет, проверив, на предохранителя тот или нет. Дед понял, что служивый умеет обращаться с Токаревым. Это немного успокоило. Уже находясь дома, дед не мог найти себе места. Перед глазами стояла одинокая фигура парня на фоне заброшенной дороги ведущая в неизвестность. Ругая себя, что оставил фронтовика одного, он еле дождался утра. Только светало, когда дед уже ехал в сторону старой мельницы. На скорости, проскочив арку, он притормозил в центре поселка, у магазина. Оглядевшись, не мог понять, в какую сторону двигаться. Дед заглушил двигатель, и тут четко услышал со стороны моря два выстрела. Потом еще череду. Проскочив в минуты расстояния до околицы дед остановился. Дальше ехать было невозможно, начинался песок. Поэтому он пошел, прикрываясь рядом деревьев, растущих вдоль пляжа. Пусто, только ветер и косые лучи поднимающегося солнца. Слева белела на возвышенности мраморная беседка. Дед поднялся к ней, чтобы оглядеться. Прошелся по кругу раз, другой. ни души. Он стал более внимательно вглядываться и заметил черный предмет, полузарывшийся в песок. Пистолет. К нему вела образ до следов, будто человек кубарем летел от беседки. Дед повторил этот путь, аккуратно спустившись вниз. Вытащил из песка токарев, проверил обойму. Осталось девять патронов. Что особо его поразило? В этом месте следы обрывались. Вот отпечаток спины, и все. Будто человек взлетел. Он даже не встал, взлетел с положения лёжа. Оглядевшись ещё раз, дед заметил лёгкую дымку, расходящуюся кругами, которую рвал на лоскуты ветер. Для деда так осталась загадка, куда делся парень. Вспомнив, что у того была шинель и вещмешок, мой родич вернулся в посёлок и стал методично обходить пустующие дома. На первой же улице ему повезло. В крайнем доме на крючке у двери висела шинель, а в комнате на столе лежал весь мешок с нехитрым солдатским скарбом и документами на рядового Боргова Игоря. Почему я запомнил эту фамилию? Будучи студентом, по просьбе деда я искал данные на этого солдата. До 43 третьего года человека с такой фамилией будто и не существовало. Позже я обнаружил сведения, что он участвовал в освобождении Кёнигсберга. Сапер Боргов был приписан к взводу, входящему в состав штурмовых групп стрелкового корпуса 3-й белорусской армии. Есть отметка, что Боргов получил контузию и страдал ретроградной амнезией. Для интереса я посмотрел, что это за диагноз. У парня была потеря памяти после полученной травмы головного мозга. Амнезия характеризуется тем, что человек не помнит о событиях, произошедших незадолго до получения травмы но помнит о совсем давних. Когда я выложил это деду, он задумывался, вертя в руках очки, которые только что снял с носа. «Да, бедняга», сказал он через некоторое время. «Трудно найти себя в незнакомом мире. Но память постепенно вернулась бы. Я встречал таких ребят». А вот фамилия им Почему до определенного момента не существовало у человека с именем Игорь Борков? Не думаю, что здесь нужно говорить о мистике. Не было парня, а тут взял и появился. Скорее всего, дело в смене фамилии. В моем взводе был еврей с фамилией Сидоров. Он специально ее поменял, женившись на русской. Хотел поступить в аспирантуру, но для евреев в то время были ограничения. В советское время существовало такое понятие, как пятая графа, то есть национальность. И многие делали невозможное, чтобы в этой графе значилось русский, украинец или белорус. Меняя соответственно фамилии, малым народом Советского Союза, к коим можно отнести евреев, немцев, крымских татар, приходилось приспосабливаться. Иначе не выжить. Нельзя было занимать руководящие должности, если ты не в партии. Но туда не примут, если ты чухна или толопанец. Вот и шли на всякие хитрости. Тот парень не был похож на русского. Думал, он был из Прибалтики. Скорее всего, даже немец. Вот и появился однажды русский Боргов вместо, ну, например, Бормана. Кстати, явно переделанная фамилия. А знаешь, что уже в августе 41 уничтожили автономную республику немцев по Волжье? А их жителей, около четырехсот тысяч, депортировали в Казахстан и Сибирь. Они заведомо подозревались в предательстве. У нас в 42 втором отозвали с фронта командира, блестящего офицера с немецкой фамилией Шнитке. Финны, венгры, немцы, живущие в прифронтовой зоне, тоже были депортированы. Массовое насильственное переселение народов в заведомо невыносимые условия жизни. Вот и здесь, думаю, парень переделал документы, иначе ему на фронт нельзя было попасть. Жаль, что ты так и не узнал, куда он делся в июне 45-го. Это мучает меня. Дед умер, но интерес к Боргову и его судьбе у меня остался, поэтому я стал внимательно читать статью. Может, она приоткроет завесу тайны его исчезновения. В статье некто погожен Никита Сергеевич утверждал, что на месте бывшего поселка старая мельница существует аномальная зона. Об этом говорит множество фактов, которые он тщательно обрабатывал последние годы. Его мечтой было организовать экспедицию, но на любую затею нужны средства. Краевед обращался к властям, как местным, так и московским, но с их стороны интереса к аномальному пятачку земли не появилось. Отписывались, отговаривались, а то и напрямую намекали, что с его теорией можно загреметь в сумасшедший дом. И вот спонсор для экспедиции найден. Это бизнесмен Куприянов, который занимается застройкой побережья. В конце коротенькой статьи журналист обещает следить за работой экспедиции, начало которой назначено на 22 июня. Я решил встретиться с краеведом и рассказать историю, произошедшую с моим дедом. Может, мой рассказ поможет ему в расследовании?